Откинув раздавленный плод в сторону, я слезнул с руки черный сок. Позади меня кто-то громко сглотнул. Айриснетария оторвалась, наконец, от созерцания панорамы и шакши и, повернув голову, ко мне произнесла. «Ашерас, ты бы уделил внимание своему творению, а то она, глядя на тебя, слюнями захлебнется». «Что?»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 Представь себе, танец двадцати обнаженных ариров во мраке. Их тела освещает лишь свет, испускаемый их же оружием. А уж что творила Арисна? Ворваться в расположение личного Еша-матриарха с остальным членом в руках. Ей до сих пор это вспоминают. С трудом подобрав отвисшую челюсть, я промямлил. И что, это происходит с каждым? Аэриснетарис снова стала серьезной. Гормональная буря — не шутки, Ашерас. Но это быстро проходит. Пара недель, и ты будешь снова в строю. Холодное сердце, незамутненный разум и непоколебимая вера. У кого в свои силы, а у кого в богиню. И что, нет способа справиться с гормонами. Способы есть, но они очень болезненны. Пользуются ими редко и лишь во время внешних войн и кахрте. — Кахрте? А что это? — заинтересовался я. — Кахрте — это конфликт на территории Альвиристоса. В нем не применяются мощные заклинания. Они ограничены вторым кругом стихий и пятой ступенью сил.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 не оставив после себя ни одного преемника. Хоть бы она не впала в уныние, элтрун это знамя наших Атретасов. Ты сам видел, они беспрекословно выполняют любые ее приказы. Атор опять хмыкнула, и когда произносила следующие слова, в ее голосе я расслышал нотки гордости. «Ты ей понравился, а это хороший знак». Поднявшись со стульчика, Она посмотрела на меня. «Постарайся сделать то, что я попросила. Это важно не только для меня, но и для всех нас». «Сделаю все от меня зависящее», — сказал я. Древняя кивнула на прощание, и ее грациозная фигура растворилась во мраке. Вынурнувшая из угла высшая жрица сложила походный стульчик и поспешила за своей госпожой. И я перевел взгляд на центральный улей. Нужно поработать головой. Позади опять шумно сглотнули. «Лучше руками», — довольно прошипел Феникс, «а еще лучше дать ей нашей крови. На такую красоту не жалко. И мы дальше подумаем спокойно о вечном. И ей в кайф». Ох, да уж. Ксатэн. Он был создан ашерет от тротом но для чего не знала даже Элос. Высокий совет домов собирался в Ксатене уже 30 тысяч лет, с самого времени зарождения Альвиристоса и Великих Домов. Ксатен представлял собой огромную пятиконечную звезду, висящую над бездной мрака и сделанную из абсолютно черного магического оникса. В углах звезды расположены пять статуй, до мелочей изображающих обнаженных великих жриц, поднявших чуть согнутую правую руку и лицо ввысь. Каждая статуя была высотой 30-35 метров и сделана из дымчатого темного стекла, символизирующего тьму, находящуюся внутри каждой жрицы. Между их вытянутых вверх ладоней светился ярко-голубым светом гигантский кристалл. Он был вытянутый остроконечной формы с огромным количеством небольших граней. Свет испускали несколько странных ярких сгустков, заключенных в его глубине. Эти сгустки энергии медленно двигались внутри кристалла, из-за чего казалось, что свет немного пульсирует.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 с золотыми ножками, предназначенной для пяти матриархов Великих Домов. За диванчиками сбоку от ног статуй находились небольшие стульчики, на которых обычно сидели наиболее приближенные к своему матриарху Атер. В просветах между статуями были расположены кресла со столиками, за которыми располагались верховные служители пяти богов бога безумного смеха Ихитоса, богини яростной схватки Реа, богини кровавой страсти Акрио, богини холодного страха Эхаялин, богини вечной печали Криаты, ариров храма великой богини тьмы Элос не было на совете, из-за того, что, когда создавался совет, шестого храма не было и в помине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 Ксатен крепился к скалам с помощью огромных цепей и одного узкого и изящного магического перехода. Покончив с собой, спрыгнув с ксатена или мостика, было невозможно. Сам мрак выталкивал неудачницу или неудачника обратно. В Ольверистосе даже была поговорка «кончать жизнью, прыгая с ксатена», которая означала заниматься бессмысленным делом иногда говорили «ты еще с Ксатена спрыгни» или, если речь шла о ком-то, прыгает с Ксатена. Огромная пятиконечная звезда, плавающая в гигантском скалистом колодце, заполненном тьмой. одной из самых загадочных и запретных мест этого мира. В последней войне Эльдаров, Светлым так и не удалось захватить храмовый комплекс и, соответственно, ксатен, находящийся в его центре. Потеряв в уличных боях с храмовой стражей половину объединенной армии, они сумели лишь захватить территорию Исситор и границу мрака. А потом, осознав, что спешно возвращающиеся из похода армия темных расплющитых, словно молот, кусок свинца на наковальне, Они отступили, хотя больше это было похоже на паническое бегство. В хрониках Светлых Эльдаров записано, что вернулся из этого похода лишь каждый десятый. Ксатен — душа Альвиристоса. Окруженный плотным кольцом из шести храмов и пяти великих домов, он являлся, пожалуй, самым защищенным местом в Хейрише. Извещение о Высоком Совете Домов застало Таэнери врасплох. Если честно, она отнюдь не стремилась на свой последний, судя по всему, совет, тем более что союзников ситор в нем не было, а значит, все остальные матриархи были чуть ли не врагами. Хотя, почему «чуть ли не»? Врагами они и были». Последние несколько тысяч лет мутил тьму чужими руками шестой храм, постепенно настраивая весь город против Исситор. Зачем? Это-то как раз было понятно. После уничтожения великого дома его черный диванщик собиралась занять верховный арир шестого храма Акриста, и этим было сказано все.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 Это была лишь одна из многих причин, по которым шестой храм нацелился именно на него, а главное — ненависть. Кто бы мог подумать, что когда-то давно шестой храм лишь банально ревновал богиню к ее любимцам. Но ревность давно переросла в нечто жуткое. Влияние шестого храма выросло настолько, что Акриста в открытую присутствовала на Совете, Правда, только на гостевом месте, расположенном в секторе Кхитана. Будто ей было мало, и так знать каждое слово, произнесенное на нем. Тенери передернула плечами. Эти советы доводили ее до истерик. Часто она с трудом выдерживала дорогу домой. Это было очень тяжело — быть самой молодой жрицей Атор, присутствующей на совете. Давящая атмосфера, снисходительные и иронические взоры. Каждое слово, произнесенное Таэнери на совете, принималось на копья. Раньше матриарх Иситор еще думала, что она может на что-то повлиять во внутренней или внешней политике. Тем глубже было разочарование. Сейчас Таэнери знала, что присутствует на совете лишь для проформы. На повестке объединение степи и очевидная поддержка орков гномами. Ха, орки и гномы. Скажи кто-то эту фразу тысячу лет назад, его бы полчаса топили во мраке бездонного колодца. И еще эти странные сообщения из империи и королевств. Нет бы совету объявить военное положение и послать Ахрош на разведку боем заодно и рабов бы набрали. Ладно, ладно. Ахрешт это слишком, но разведку нужно посылать уже сейчас. Впрочем, степь и империя Заор далеко, да и не послушает ее никто. Только на смех поднимут. Тенери покосилась на Акишкхитан. Матриарх первого дома — увлеченно обсуждала перспективы союза орков с кем бы то ни было. Да уж, а кое-кто и оскорбить может. И ведь не ответишь — пока. Может, послать разведку самой? Пока матриархи и верховные ариры обсуждали вопросы собрания, Таэнери, словно оказавшись в вакууме, перебирала в памяти сообщение от элтрун последние приготовления завершаются говорила она Матриарх помимо своей воли улыбнулась скоро прибудет ее мать эльвиарон и ширера со своими дочерьми и деньги много денег еще неизвестно что важнее последние 80 с хвостиком лет и ситор влачилась жалкое существование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 Да они даже в постели были осторожны. Дом не мог себе позволить беременность ни одной великой жрицы. Вспоминая это время, Дейнери скрипнула зубами. Все это время рядом был Сарий Харна. Поддерживал, советовал, грел. А как было приятно засыпать у него на груди. Продажная тварь. Неужели это все было ложью? Что ему могли пообещать, а самое главное, кто? Но Сарихарна во время пыток лишь смеется. А может, ему пообещали переход в другой великий дом? А что? Он не жрица, а значит, при поддержке храмов это возможно. И тут чувствуется вязкая тень акристы. Куда ни глянь, везде ее прихлебатель? Хорошо, хоть верховные ариры остальных храмов держат нейтралитет, либо просто плетутся в хвосте, не выказывая своей воли. Иногда Тайнари думала, что они боятся дальнейшего усиления Акристы, а некоторые из верховных ариров даже позволяли тайно обучаться атер из Иситор в своих храмах. Да что уж говорить, чуть ли не все, за исключением храма Акрио, этой своевольной богине, никто был не указ. Ходили слухи, что она напрямую сказала, явившись в своем святилище. «Те, кто не могут выжить даже с прямой поддержкой моей матери Эллос, недостойны существовать». Тейнери почувствовал чужой взгляд и, подняв глаза, увидела, что на нее задумчиво смотрит Акриста. «Интересно, Она знает о том, что произошло с Ишакши. То, что этот город находится далеко от Альверистоса, не играет большой роли. Элитиды в любой момент могут связаться с себе подобными, даже будучи на другом краю света. Кстати, вот уже два дня, как эти мерзкие пучки щупалец пропали с улиц города, сконцентрировавшись в своем квартале. Что-то готовят. Наверное, разрушение их столицы они восприняли за знак разрыва союза между ними и шестым храмом. Это была еще одна причина, из-за которой Таэнери не хотела ехать на совет. Но не поехать, выказать прямое неуважение к остальным матриархам и спровоцировать новый виток Кахарте. Да, скоро появится Ашерос, но того момента дом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 призванный подчеркнуть белизну обнаженной кожи на фоне черного бархата обивки диванчиков. Максимум драгоценностей, наряд той же, к примеру, Арун, матриарха четвертого дома Сатх, пожалуй, не содержал в себе ни лоскутка какой-либо ткани. Но вот, наконец-то, этой стерве Акиш надоело возлежать на диванчике и припираться с Сатру, матриархом дома Асеатр. Она решительно поднялась и, резко махнув рукой, произнесла ритуальную фразу окончания совета. «Изни Ильри кахнутх». На этом совет завершает. Бросив взгляд на других матриархов, не выскажется ли кто-нибудь напоследок, она сделала плавное движение левой рукой, утверждая сказанное, и, обернувшись, вышла в большой проход, расположенный между ног возвышающиеся над ней статуи. Таэнери вышла из Ксатена предпоследней. На мгновение остановившись, чтобы пропустить большую группу спешащих по своим делам ариров, она услышала сзади тихий голос. «Берегись!» От неожиданности она обернулась и увидела позади себя матриарха третьего дома Кахрису, Таэнери удивленно посмотрела ей в глаза, и та неожиданно добавила. — До меня дошли сведения, что тебя собираются убить. Кто — Кто? Кахриса, посмотрев Таэнери за спину, прошипела. — Для полумертвой ты слишком много задаешь вопросов. Что тебе не ясно? За смерть своей дочери Акиш решила отыграться на тебе. Даже не думай идти к своей охране без нее у тебя еще есть шансы вырваться. — Шансы? О чем ты? Да если я не появлюсь в наряде матриарха на улицах Альверистоса, то погибну еще скорее, чем в засаде. — Скажу прямо. Совет длился лишь до тех пор, пока вырезали твоих атретосов. Получив подтверждение, Акиш его сразу завершила. Как только ты выйдешь за пределы храмового комплекса, Тут же будешь схвачена. Не мне тебе говорить, что произойдет с тобой после этого. Мои жрицы позаботились о твоем эскорте, иначе мы не смогли бы даже перекинуться парой слов, а тебе помогли бы выйти прямо в руки Акресты и Ахеш. Но спорить некогда. За спиной Кахрисы сгустилась тень, и матриарх взяла у нее черный сверток. Возьми, это одежда ариры криаты «Быстро переодевайся в нише и беги. Не останавливайся. Твой дом, наверное, уже окружен. Туда тебе не прорваться. Я советовала бы тебе вырваться из города и уходить. Возможно, даже на поверхности или к нагам». Кахриса немного задумалась, но, подняв глаза, прошипела. «Чего ты ждешь? Быстрее!» Таэнери поколебалась и, тут же, начав переодеваться, произнесла. «Благодарю тебя!» В ответ Кахриса грустно улыбнулась. «Пока не за что!» После чего повернулась и направилась к одному из выходов. В свёртке оказался плащ с глубоким капюшоном, шнурованные кожаные штаны с пустыми ножными и высокие сапоги на мягкой подошве без каблука. И всё. Ни куртки, ни оружия, ни денег». Переодеваясь, Тейнери попыталась связаться с охраной и кем-нибудь из дома, но ни те, ни другие не отвечали. И этот факт отмел все сомнения и подстегнул жрицу еще быстрее сдирать с себя украшения. Завернув их в какой-то лоскут ткани, она спрятала его в одном из внутренних карманов плаща и, плотно запахнувшись, быстро пошла в направлении храма Криатты справедливо рассудив, что уж там ей удастся, смешавшись с арирами, выбраться из храмового комплекса. Какими бы либо скрывающими или маскирующими заклинаниями матриарх побоялась пользоваться, что может быть страннее арирокриаты, скрывающего свое присутствие в храмовом комплексе. Пристроившись в хвост группы ариров, уходящих из храма,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 Пробежав по длинному проулку дальше, Таэнери чуть не выскочила на площадь перед парадным входом в храмовый комплекс. Она осторожно выглянула из-за угла и пораженно застыла, глядя на разворачивающиеся действия. Площадь была полностью завалена телами отретосов ее дома и трупами Хисон. Местами кричали раненые Эльдары. Совсем рядом с проулком дёргала лапами в предсмертных конвульсиях пантера со вспоротым животом. Мимо неё два атретоса с красным знаком кхитана на плече тащили за руку жрицу в форме иситор. Ног в неё не было. Из косых обрубков вяло текла кровь, заливая уличные плиты. Жрица, громко застонав, повернула голову в сторону проулка и увидела Таэнери, тут же узнав ее, невзирая на одежду. Очевидно, она сразу хотела что-то сказать или сделать, но один из солдат Кхитана резко обернулся и быстрым ударом изогнутого меча отрубил ей руки и голову, что явилось неожиданностью для его товарища. Картинно взмахнув рукой с зажатой в ней отсеченной конечностью, он бросил ее на землю и, раздраженно что-то крикнув, отвернулся, направившись к группе других атретосов к Хитана. Отрубленная голова медленно покатилась к проулку и уставилась стекленеющими глазами, в которых светилось обвинение прямо на Таэнери. При виде этого зрелища рядом с ней кто-то начал блевать. Матриарх попятилась и, еще сильнее запахнувшись в плащ, углубилась дальше в проулок.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 Эйрин, словно кошка в погоне за валерьянкой, сидя рядом со мной на коленях, с немалой силой вцепилась в мою руку, вгрызаясь белоснежными клыками в кисть. Временами она увлекалась настолько, что начинала буквально грызть мои кости, сжимая челюсти.